Глава 31. Где здесь купец? Где жит? Шекспир. Венецианский купец. Следующий день начался при более мирной обстановке. Кровавая работа окончательно прекратилась, и взошедшее солнце осветило своими лучами обширную пустыню, где все было тихо и спокойно. Палатки Измаила все еще стояли на том же месте, где они были в последний раз. Но никаких других признаков присутствия человека нельзя было заметить на всем остальном пространстве пустыни. Кое-где над теми местами, где встретили смерть некоторые тяжелые на ногу титоны, с криком носились небольшие стаи кровожадных птиц. Но ничто больше не напоминало о недавней битве. Можно было далеко проследить течение реки среди бесконечных лугов, так как она извивалась лентой, и на поверхности ее курился туман. Маленькие серебристые облачка пара, висевшие над лужами и ключами, начали таять в воздухе под влиянием теплоты, которая изливалась с сияющего неба, распространяла свое короткое и нежное влияние на все предметы обширной и безмятежной пустыне. Прерия напоминала небо, по которому только что пронесся кроткий, тихий, умиротворяющий гений. Такова была обстановка, при которой семейство Скваттера собралось, чтобы принять окончательное решение относительно различных лиц, которые попали в его власть, благодаря изменившимся обстоятельствам, о которых только что было рассказано. Все, кто остался в живых и сохранил свободу, поднялись с первым проблеском зари. Даже самые юные члены странствующей семьи, казалось, сознавали, что настал момент, когда могут обнаружиться обстоятельства, способные оказать значительное влияние на изменение их полуварварской жизни». Измаил ходил по своему маленькому лагерю с серьезным видом человека, которому неожиданно пришлось иметь дело с событиями большей важности, чем обыкновенные случайности и их беспорядочного существования. Однако его сыновья, имевшие столько случаев убедиться в непреклонной суровости характера своего отца, читали в его неподвижном лице и холодном взоре решимость держаться принятых им решений которые он обыкновенно так же упорно проводил в жизнь, как задумывал, а не признаки колебания и сомнения. Даже Эстер была чувствительно задета важными событиями, которые так близко касались интересов ее семьи. Хотя она не пренебрегала ни одной из тех домашних обязанностей, от исполнения которых, вероятно, не отказалась бы ни при каких обстоятельствах, даже если бы земной шар перевернулся от землетрясений, разрушающих его кору, и вулканических извержений, убивающих все живое. Однако голос ее стал тише и проникновение, И во все еще частых ее перебранках с детьми слышалась новая нотка более мягкого выражения родительского авторитета. Бирам, как всегда, казался более всех озабоченным и встревоженным. В частых взглядах, которые он бросал на непреклонное лицо Измаила, видны были опасения, которые могли дать понятие о том, как мало осталось от их прежнего доверия друг к другу и взаимного понимания. Его взгляды свидетельствовали, что он колеблется между надеждой и страхом. Временами, когда взор его падал на палатку, в которой содержалась его вновь найденная пленница, его лицо освещалось проблесками гнусной радости. Но всякий раз это выражение непроизвольно уступало место выражению сильного страха. Находясь под влиянием последнего чувства, он всегда искал глазами лицо своего мрачного и непроницаемого родственника. Но эти наблюдения приводили к результатам скорее тревожным, чем успокаивающим, так как общий характер выражения лица Скваттера обнаруживал ужасную истину. Именно что он освободил свой медлительный ум от влияния торговца людьми, и что мысли его направлены исключительно на выполнение его собственных скрытых намерений. Так обстояли дела, когда сыновья Измаила, выполняя приказания отца, вывели несколько человек, бывших предметом его раздумья, из мест их заключения на открытый воздух. Ни для кого не было сделано исключение. Миддлтон, Инесса, Поль, Элен – Обет и Траппер были приведены на суд и расставлены подобающим образом, чтобы выслушать приговор их самовластного судьи. Младшие дети собрались вокруг места, где были расставлены пленники, выражая напряженное любопытство. И даже Эстер оставила стрипню и подошла ближе, чтобы послушать. Твердое сердце, один из всего своего отряда присутствовал в качестве свидетеля при этом новом и далеко не лишенном торжественности зрелища. Он стоял величественно, опираясь на свое копье. Измаил принял своего нового союзника с холодностью, свидетельствовавшей о его полной нечувствительности к деликатности, которая побудила молодого вождя прийти одного, так как присутствие его воинов могло создать неловкость или возбудить недоверие. Он не искал их помощи и не страшился их вражды, и теперь приступил к текущему делу с таким спокойствием, как будто та патриархальная власть, которой он обладал в данный момент, пользовалась всеобщим признанием. Есть что-то возвышающее в обладании властью. Тем не менее, ею можно злоупотреблять Человеческий ум склонен делать усилия, чтобы доказать соответствие между свойствами власти и положением того, кто ею обладает Хотя при этом легко ошибиться и сделать смешным того, кто раньше был только ненавидим Что касается Измаила Буша, то в применении к нему эта идея отчасти оправдывалась Величественный по внешности, мрачный по темпераменту, страшный своей физической силой и опасный своим безграничным упорством, он возбуждал в качестве самозванного судьи такой сильный страх, что даже умный Мидлтон не мог заставить себя остаться совершенно нечувствительным к тому страху. Однако у него не было времени, чтобы собраться с мыслями, так как скватер, хотя и не привыкший спешить, уже заранее все обдумал и теперь не был расположен терять понапрасну время. Увидев, что все на своих местах, он обвел своих пленников тяжелым взглядом и обратился к капитану как главе воображаемых преступников. «Сегодня мне приходится выполнять обязанность которую в поселениях вы возлагаете на судей, которых вы избираете нарочно для того, чтобы решать дела, возникающие между людьми. Я очень мало знаю о судебных порядках, хотя есть правило, известные всем, и которое гласит «Око за око, зуб за зуб». Я вовсе не принадлежу к числу сутяг, и меньше всего хотел бы жить в колонии, за которой надзирает шериф. Однако в таком законе есть смысл, который делает его здравым правилом для руководства. И потому торжественно заявляю, что сегодня я буду руководствоваться им и воздам всем и каждому то, чего он заслужил, не более».